Глава двадцать третья. «Господин гоблин, а дикие кабаны сказали, чтобы мы держались от вас подальше. Почему?» «Не верим кроля. Они просто завидуют, что мы можем разговаривать с такими красавицами, а у них смелости не хватает к вам подойти. Хе-хе-хе. Правда?» «Разумеется», — ухмыльнулся я, пробежавшись взглядом, померно прогуливающийся рядом со мной крольчихи. «Ножки у этой барышни такие длинные, что у моих гоблинж может развиться комплекс неполноценности. Я сам рядом с ней больше на уродливого сына похож, чем на кавалера. Хотя опыт общения с такими длинноногими красотками у меня уже был. Небольшой. Как сейчас помню, видел ее в баре, стройная, красивая, прямо девушка моей мечты. Ну, я, как и подобает обычному молодому парню, тут же встал и засал. Благо, у меня с тех пор у меня ездить по ушам немного прибавилось. Неловко кашлянул я, убирая взгляд от её ножек. Как там дела с посадкой? Никаких проблем? Ваш деревянный посеватер просто класс! Тут же выпылила та, замахав руками. Он столько работы делает! Наш клан очень нами доволен. Обхватив свои щёчки обеими руками, она закрыла глаза и тут же стала какой-то чрезмерно довольной. «Меня даже голова похвалила!» Протянула она мечтательным голосом. «Еще бы он плохо работал!» — хохотнул я. «У него мощность аж шесть гоблинских сил!» «А что это?» — тут же спросила та, склонив голову. «Ну, в смысле, его шесть гоблинов тащат!» «Хе-хе! Ой!» — снова дернулась та, став обеспокоенной. «Господин гоблин! А ваш пассиватор может еще и бомбиков собирать?» Глава попросила узнать, а то они снова приползли. А что это? Теперь уже я глупое лицо сделал, а эта девица вновь хихикать стала. "Бунки", сказала она. "Они постоянно приползают и зерно кушают. Убивать их нельзя, так что приходится руками собирать и выбрасывать, а они потом снова приползают. Почему нельзя?" вновь спросил я. а та задумчиво почесала подбородок и резко выбросила обе руки вверх. «Потому что бум!» — крикнула она немного эмоционально. «Чуть-чуть бумку сломаешь, а она как бумкнет! Пальчиком больно, да и воняет от них потом, не отмоешься, нельзя их убивать!» «Хм...» Протянул я, смотря как эта девушка скривилась от фантомной боли и нежно потирает пальцы на правой руке. «Бумке, говоришь?» Резко повернувшись в сторону лагеря, от которого мы успели отойти не очень далеко, я громко свистнул, заложив в рот два пальца, привлекая внимание всех вокруг. «Смышленый! Тащи свою задницу сюда! Я нашел кое-что очень интересное!» «Иди-ка сюда, приятель!» «Какая ты интересная штуковина!» Ххотнул я, квернув палкой нечто маленькое, похожее на гусеницу. Только пухлое, причём настолько, что кажется, будто в неё соломинку засунули, и как следует надули. Такое чувство, что если эту гусеницу чуть-чуть проколоть, то её просто разорвёт, как воздушный шарик. Они по воде плавают и посевы кушают, сказала крольчиха, спрятавшись за спину двум любознательным гоблинам. Гадость. Хм. Смышлёный тоже не шуточный интерес проявил к этой странной ерунде. Взял эту гусеницу в руки и стал осторожно тискать, не обращая внимания, что мы с опустившими уши дамочкой тихонько назад пятятся стали. Удовлетворив своё любопытство, он тоже выглядел праздно шатающегося неподалёку собрата и подозвал его к себе. Протянул ему гусеницу и ухмыльнулся во все зубы. Ешь. Осторожно приглянувшись к побелевшей крольчихе, Мы оба вернули взгляд на этого парня, а тот, по-дурацки подставившийся засранец, просто схватил эту гусеницу и засунул ее себе в рот без всяких вопросов. «Ложись!» Тут же захохотал я, придавив бедную девочку к самой земле, а затем нас обоих настиг звук хлопка и отвратительный вонючий смрад, такой, как будто этот голодный блюдок уже несколько недель как сдох, и взрыв гусеницы явил этому миру правду. Откинув голову назад, чавкающий придурок смотрел на небо стеклянными глазами и с открытым ртом, словно стремительно постигал нирвану. Лопнувшая гусеница, конечно, большого урона ему не нанесла, хотя и одного смрада хватало, чтобы лишиться разума. Но я заметил, что у нашего подопытного потекла по роже струйка крови. Похоже, зуб, которым он прокусил бунку, так и оказался сломан. «Поверить не могу», — выдал я, отмахиваясь от этого. О мерзливого запаха. Мой смышлённый приятель в самом деле только что принёс жертву собственного собрата во имя гоблинской науки. Ещё раз осмотрев прозебающего в прострации под опытного, я подошёл к этому довольному собой чудаку и бодряще похлопал его по плечу. Я так тобой горжусь! хохотнул я, встретившись с ним взглядом. Бумки, гадость! Раздался сзади жалостливый вой, отпряжавший к земле и закрывший нос своими ушками крольчихи. Показав наружу один глаз, она посмотрела на меня и несколько раз и моргнула. А вставать уже можно? Опасность миновала. Улыбнулся я, подходя к ней и помогая подняться. Как говорится, видишь, что сейчас случится какое-то дерьмо, лучше ложись, целее будешь. Ладно, ответила та, поднимая с земли и позволяя мне смахнуть с ее головы прилипшую к шерстке желтую траву. Подняв голову, я посмотрел на все еще растерянную, но немного довольную крольчиху. Хотел еще кое-что сказать, но увидел нечто, появившееся прямо над нами и бросившее на землю огромную тень. «Ложись!»